Глава 13. Лорду Нергорду хватило сил добраться до замка самостоятельно, хотя нам всем пришлось ехать медленнее и постоянно посматривать на него, не потерять ли снова сознание и не упадет ли с лошади. Но он удержался в седле. А вот для того, чтобы спешиться, ему потребовалась помощь, которую саланш поджидавшая нас во двери замка, и еще один стражник резво ему оказали. Они увели лорда в его личные комнаты. Даже если капитан Коттон хотел обсудить с ним нападение на деревню, на лагерь или на него самого, то возможности ему не дали. Ему оставалось только допросить о гонорета, но я не захотел при этом присутствовать. Меня в комнате ждал сюрприз в виде полноценного гардероба. Несколько повседневных платьев, несколько вечерних, пар выходных, а также чулки, белье, сорочки, халаты, костюм для верхом, который в следующий раз мог заменить мне форму нергородской стражи. Несколько пар обуви на все случаи жизни». Видимо, лорд отдал распоряжение о покупках еще до того, как мы уехали в Крувелл. Наверное, именно это и помогло мне не тронуться умом от переживаний и не утонуть в мрачных воспоминаниях. Я не меньше часа с восторгом перебирала и перемеривала все это богатство с каждым новым нарядом, немного оживая. Даже усталость отступила. Почти все пришлось мне впору, но некоторое платье требовалось немного подогнать, о чем я сообщила помогавшая мне горничной». Она забрала вещи и обещала, что все будет сделано в лучшем виде. Ни на обед, ни на ужин лорд Нергорд в столовую не спустился. саланш заявила что он плохо себя чувствует, а охотник заметил, что после такого удаления стрелы странно, что он вообще может ходить. «Видимо, под счастливой звездой родился», — хмыкнул он. «Как это случилось?» — гневно спросила саланш глядя то на Коттона, то на охотника. «На меня ни разу не посмотрела, хотя я пыталась поймать ее взгляд и понять, Может ли она быть причастна к происшествию? Потому что только у Саланша имелись скрытые мотивы желать мне смерти. Я их не знала, но не сомневалась, что они есть. Что ж, если это она стреляла в меня, а попала в Нергарда, то ей же хуже. Может, это как-то охладит ее пыл? Впрочем, рассказ о произошедшем она слушала напряженно, как будто действительно не знала, что случилось на той дороге. Я пришла к выводу, что не могу понять, причастна ли она к случившемуся. Днем мы еще немного потренировались с охотником, хотя все мое тело болело и протестовало. Я его нытью не слушала, потому что тренировка тоже отвлекала. Однако вечером, приняв вожделенную горячую ванну, переодевшись в ночную рубашку, новую, куда более красивую, чем та, что мне давали на время, и оставшись наедине с собой, я снова погрузилась в невеселые мысли. Я понимала, что грешно гневить богов тоской и недовольством. По какой бы причине я не оказалась тут, откуда бы ни пришла, Все могло сложиться куда хуже. Я могла не встретить охотника и погибнуть в лапах туманников. Могла пережить их, но оказаться беззащитной перед жителями деревни. То есть меня могли бы изнасиловать трое мужиков, а потом сжечь к демонам. Или только изнасиловать, потому что вовремя появились богвардейцы короля, но общение с советником тоже могло кончиться куда хуже. Костром, виселицей, борделем. Да и лорд Нергард не был обязан кормить меня, одевать как благородную. подставляться под стрелы вместо меня случайно или нарочно. Да, все могло быть гораздо хуже, но каждый раз, когда я вспоминала слова охотника о том, что я, возможно, из другого мира, в котором умерла, ком вставал поперек горла и становилось очень холодно, горько и тоскливо. Да, я не помнила ни дома, ни семьи. Лишь расплывчатый образ отца преследовал меня, как единственное воспоминание, кроме тумана. Но я помнила его отчаянный крик — мне нем был настоящий ужас человека, боящегося потерять самое дорогое. И это крошечное воспоминание, единственное, что осталось мне от прошлой жизни, терзало мое сердце. Пусть я не помнила, но чувствовала, дома меня любили. Охотник сказал, что не помнить — это благо, но я не могла с ним согласиться, по крайней мере, пока не помнила. Ночью меня снова мучили кошмары. Снились мертвые люди той деревни. мрачно неизвестные всадники, туман... и идущие в нем монстры, неизбежные, вездесущие непредсказуемые. Снился лорд Нергород в крови, а потом огонь. Мне казалось, что я снова стою привязанная к столбу, а огонь окружал меня, собираясь уничтожить. И где-то далеко снова кричал мой отец, зовя меня по имени. Я проснулась посреди ночи в слезах, на смятой постели со сбитыми простынями. Проснулась, дрожа и задыхаясь, как всегда испытывая ужас от мысли, что придется уснуть снова. Да уж, с таким режимом сна и отдыха я долго не протянул. Чтобы отвлечься, встала, надела туфли и халат, зачем-то проверила окно. Теперь я каждую ночь запиралась на задвижку, чтобы никто не смог ко мне влезть. Но сейчас сама вышла на балкон, желая глотнуть холодного ночного воздуха. На улице было тихо и темно. Лишь костры ночной стражи горели в отдалении, да звезды и луна тускло светились на небе. Все было спокойно, но не приносило ни спокойствия, Неумиротворение. Зато я очень быстро замерзла и вернулась в комнату. Разворошила дрова в камине, оживляя огонь, запалила свечи, чтобы не сидеть в темноте. Я боролась с собой. Боролась с сознанием, что где-то в конце коридора находится комната лорда нергарда Боролась с воспоминанием о его приглашении заходить, если понадобится. Он наверняка не имел в виду навещать его посреди ночи. Убеждала я себя. Нормальные люди в это время спят. Нормальные, да. Но в моем понимании Безымянный был далек от нормальности. И даже не потому, что не старел и не помнил себя, а потому что читал по ночам романы о любви и называл поцелуи в губы мокрыми и неприятными. Он странно говорил, странно двигался, он был необычным. И еще Безымянный знал, каково это — не помнить. Охотник считал это благом, а Нергард, как и я, знал, что не помни прошлого, невозможно двигаться в будущее». Очнулась я уже, идя по коридору с подсвечником на две свечи и гадая, которая из комнат в конце коридора принадлежит лорду. Выбрала в итоге то, что находилось в самом конце. И не ошиблась, после небольшой паузы на мой стук ответили. На пороге комнаты показался лорд Нергард. Терток он уже снял, но рубашка, как всегда, была наглухо застегнута, теперь по понятным мне причинам. Правая рука была зафиксирована повязкой, и ему приходилось орудовать левой. «Лора». Он заметно удивился и совсем чуть-чуть смутился. «Вы ждете кого-то другого?» — брякнула я, не подумав. Кого он мог ждать посреди ночи? «Да никого я не жду, тебя тоже», — хмыкнул он, криво улыбнувшись. «К тебе опять кто-то забрался?» «Нет, просто не спится. Я подумала, вдруг вам тоже. И, как вижу, не ошиблась». «Предлагаешь не спать вместе?» был бы крайне неосмотрительно с моей стороны предлагать вам вместе спать». Он рассмеялся и посторонился, открывая дверь шире. «Заходи. Хочешь вина?» «Ягодного?» — почему-то спросила я, настороженно оглядываясь по сторонам. «Искровила?» Вопреки моим ожиданиям, оказалось я не в спальне, а в небольшой гостиной. Отсюда вели еще как минимум две двери, вероятно, действительно, в спальню и... В кабинет? Я не знала, какие еще комнаты могут быть нужны хозяину дома. Гостиная, как и комната, в которой поселили меня, была небольшой, но красивый и уютный. Конечно, с камином, перед которым стояли не кресла, а удобная на вид кушетка. Нергород почему-то предпочитал проводить ночь на ней в обнимку с декоративной подушкой, небольшим пледом, бокалом вина и какими-то тетрадями в кожаном переплете. Помимо камина, кушетки и небольшого столика за ней, на котором сейчас стоял поднос с бутылкой вина и двумя бокалами, внимание на себя обращали многочисленные книжные шкафы и чайный столик с парой кресел у окна. «Я замерла в нерешительности, не зная, куда себя деть». «Нет». Тем временем неуверенно нахмурился Нергард, взял с подноса початую бутылку и повертел ее в поисках надписей. «Виноградная из... Талики. Это на юге». «Тогда давайте». С серьезным видом кивнула я, как будто название «Талика» мне что-то говорило. Заметив мою нерешительность, Нергард небрежно кивнул на кушетку, вслух предлагая мне садиться поближе к огню. Я не стала делать вид, что меня это как-то смущает, просто села на кушетку с той стороны, где не было подушки. Скинула туфли и поджала ноги, пытаясь разглядеть получше тетради, пока Нергард наливал вино во второй бокал. «Хм, только сейчас я придала значение наличию второго бокала». «А сказали, никого не ждете?» Заметила я, выразительно помахав бокалом в воздухе, когда он вручил его мне, наполнив темно-рубиновой жидкостью. «Когда я прошу подать мне вино или другой алкогольный напиток, всегда приносят два бокала. Если я, не прошу принести больше», — объяснил Нергорд, осторожно садясь на кушетку рядом. Было видно, что рана сковывает его движение. Наверное, руку зафиксировали, чтобы он не напрягал правую сторону. «Вроде как дурной тон пить в одиночестве, а если есть второй бокал, то...» «Ты как будто ждешь кого-то». Он поднес свой бокал к губам. Я повторила его движение. Вино оказалось терпким, но ярким, вкусным. Я тут же сделала еще один большой глоток, чувствуя, как теплеет в груди, а мерзкое послевкусие от дурного сна отступает. «Ты прости, что я накричал на тебя в деревне?» Неожиданно попросил Нергард, глядя на огонь в камине. «Я не сдержался. Слишком много всего свалилось сразу. Меня это не оправдывает, но...» Он покачал головой и вздохнул, а я перебила. «Сама виновата. Действительно, не стоило так врываться. Думаю, я понимаю, почему и так разозлились». Я не стала уточнять, а он тоже не подхватил тему, предпочел тихо поинтересоваться, искоса посмотрев на меня. Снова кошмары. Понятно, про узоры на коже говорить не хотим. Ладно, поговорим о моих снах. В этот раз я не стала отнекиваться и слабо кивнула. Каждую ночь то туман с монстрами, то мертвые люди, то костер, то еще что-то. «Иногда все так путано, что я даже не запоминаю, но просыпаюсь в ужасе и в слезах». «Это постепенно пройдет», — заверил Нергард, — «когда ты привыкнешь к своему состоянию и положению. Все это переваришь, осознаешь и успокоишься. И я бы хотел добавить, перестанешь постоянно сталкиваться с туманниками, но, как ты видишь, не в моей власти держать тебя подальше от них». Он нервно усмехнулся, бросив на меня виноватый взгляд — Сделал еще один глоток из бокала. Я решила спросить. — А вам снятся кошмары? — Иногда. Тихо признался он после длительной паузы. — Один. Повторяется с незначительными вариациями. — О чем он? О туманниках? Нергород покачал головой, не глядя на меня. Поставил на пол бокал, чтобы освободить руку. Собрал валяющиеся между нами тетради, сложил стопку у себя на коленях. теперь он смотрел на них пристально разглядывая обложку в верхней тетради хотя на ней не было ничего такого нет мне снятся люди в балахонах их лицо скрыты капюшонами они окружают меня а я стою на коленях в центре зная что они собираются что то сделать со мной но не могу сопротивляться и что едва слышно спросила я когда он снова замолчал ничего это все что я помню Только свой страх и беспомощность. Я не знаю, кто эти люди, как не знаю, что они со мной сделали, но думаю, что с этого все и началось. «Вы поэтому думаете, что наказаны?» Мне вспомнилось случайно оброненная им в крови ли фраза. Нергород кивнул, по-прежнему не поворачиваясь в мою сторону. Один или два человека могут быть личной местью, злобой, устранением соперника или конкурента в чем-то, но в том круге было больше двух человек». Это походило на суд. «Но за что вас могли наказать?» «Откуда, я знаю. Я ведь не помню. Но наказание, на мой вкус, очень жестокое. Страшно подумать, каким могло быть преступление». В гостиной снова повисла тишина. Я думала о том, что рассказал мне охотник. Он считал, что умер в своем мире, а сюда попал в наказание за грехи, которые должен искупить, чтобы попасть в чертог богов. По его мнению... Со мной приключилась та же история, просто я не помню своего преступления. Может ли быть такое, что с Нергородом произошло то же самое? По его словам, он не встречал никого, кто знал бы его до потери памяти. Возможно, его и не было в этом мире. Тогда может ли быть так, что он не стареет, потому что пока не может загладить свою вину, например, потому что не помнит ее? Значит ли это, что со мной будет то же самое? И почему все иначе с охотником? Я тряхнула головой, прогоняя эти мысли. Углубляться в них сейчас было слишком страшно. Я предпочла еще поговорить о кошмаре Нергарда. Меня он меньше касался. «Говорите, они были в балахонах с надвинутым на лицо капюшонами?» — уточнила я. «Так был одет советник короля в тот день, когда я встретила его впервые. Эти всадники на берегу». «Это весьма распространенная дорожная одежда для тех, кто не хочет быть узнанным». помогает скрывать положение и происхождение от разбойников на дорогах. Под вот таким балахоном может оказаться и мужчина, и женщина, и мелкий торговец, и знатный лорд, и даже советник короля. Это ничего не значит. Да, тут он, пожалуй, был прав. Но, вспомнив о всадниках, я вспомнила и о стрелке на дороге. Скользнула взглядом по висящей на повязке руке. «Скажите, милорд, почему там, на дороге, вы вдруг поехали вперед?» «Охотник считает, что стреляли в меня, а вас попали случайно. Вы знали, что будет выстрел?» Реакция нергар до меня удивила. Он вдруг улыбнулся, повернулся ко мне и посмотрел в глаза. «Ты веришь в судьбу, Лора?» «Что? Не знаю», — растерялась я. «Точно не знаю, во что я верю. Не помню ведь». «А я верю. Я хотел бы сказать, что заметил стрелка и поехал вперед, чтобы закрыть себя, но...» Это будет красивой ложью. Просто есть вещи, которые неизбежны, и эту стрелу. Я не мог не поймать вместо тебя». «Я не понимаю, о чем вы говорите», — нахмурилась я, вглядываясь в его глаза, но не находя в них ответа. «Ты — моя судьба, Лора», — мягко объяснил Нергорд, чем запутал меня окончательно. «Однажды мы вместе поймем, что это для нас значит». И прежде чем я успела спросить что-нибудь, он продолжил. «Я благодарен тебе за то, что ты не дала им снять с меня куртку и рубашку». «Да, не за что. Я пожала плечами, все еще слишком растерянная, чтобы сказать что-то более осмысленное». «Было понятно, что вы скрываете это, то, что у вас на руке и...» «Не только на руке», — кивнул он. «Но я не хочу об этом говорить. Я настоятельно прошу не распространяться о том, что ты видела. Даже охотнику не смей об этом рассказывать. Хорошо?» Я ведь не так много требую, правда? А этого я вынужден требовать. Было немного обидно, что он так и не захотел рассказывать подробнее. Ведь до этого мы так откровенно обо всем говорили. А потом он вообще назвал мне своей судьбой, что бы это ни значило. Но я согласно кивнула. Действительно, не так много он просил. А я вообще не должна была об этом знать. На тонкий неприятный голосок в голове все-таки заметил. А разве не для того, чтобы подмечать такие вот странности, тебя сюда отправили? Я мысленно попросила голосок заткнуться. Чтобы сменить тему, я кивнул на тетради, лежащей стопкой на коленях лорда. — Что вы читаете сегодня? — Не похоже на книги. — Это дневники. Нергорт с удовольствием ухватился за предоставленную возможность и снова перевел взгляд на обложку верхней тетради. — Мои дневники. Я вел их одно время, когда понял, что забываю прошлое. Лет пять записывал все, что со мной происходило. С кем встречался, что делал, о чем думал. Потом бросил. «Почему?» – удивился я. «Прекрасная же идея». За пять лет я исписал полсотни таких вот тетрадей. Он поднял одну и помахал ее в воздухе. Найти в них что-то можно только по дате. Но если не помнишь, какой период жизни искать, то ничего не найдешь. А если не знаешь, что именно ищешь, что тем более. Перечитывать все это постоянно тяжело и бессмысленно. Проще спросить у саланш «Ее память не подводит». «Но сейчас же вы что-то в них ищете?» «Возразила я. Что?» «Знакомство с Агонаретом и первое время работы с ним», признался Ниргард. «Я это еще помню», — уточнил Усаланш, она сказала, что помню верно. «Но все равно решил перечитать. Вдруг у меня были какие-то сомнения или подозрения на его счет, о которых я ни с кем не делился, а теперь забыл. Я ведь точно не знаю, как именно пропадает память». Трудно заметить, что чего-то не стало, если не помнишь, что оно было. И как? Я даже подалась вперед от любопытства. Нашли что-нибудь? Пока нет, вздохнул Нергорд. Пока все так, как я помню. Да, он иногда ошибался, но ни разу так сильно. Капитан Коттон имеет возможность подозревать, что все это было обманом с моей стороны, что я просто увел роту подальше, но я-то знаю, что это не так и не понимаю, что случилось с даром Аганаретта. А если я не пойму, то не представлю, как буду действовать дальше, на что мне опираться. Он вдруг шумно вздохнул и тихо застонал, запрокидывая голову назад. К вопросу о кошмарах, моя жизнь и есть мой самый большой кошмар. То, что мне поручили, не имеет решения. С тем же успехом мне могли велеть прекратить дожди на территории нергорских земель. Я ободряюще коснулся его плеча, очень осторожно, чтобы не причинить боль, и тут же отдернула руку. Сделала еще один глоток вина, размышляя о тумане, нападениях и предсказании Агонарета. «Кто же все-таки те четыре всадника? Что за свечение было в их руках? Они призвали туман или каким-то образом знали, где он сойдет? Могут ли они быть союзниками белой ведьмы? Или они были посланы кем-то еще? Почему усыпили других, но не нас с охотником? Что нас разбудило? Нам давали шанс сбежать? Почему именно нам?» Если целью был Нергорд, почему не проснулись гвардейцы? Они должны были погибнуть с ним, потому что не стали бы бежать? И что случилось на дороге? Кто стрелял и почему Нергорд считает, что поймать стрелу вместо меня было его судьбой? Вопросы, вопросы, вопросы. От них голова болела не меньше, чем от попыток вспомнить. Я и не заметила, как допила вино. Нергорд предложил еще, и я радостно согласилась. Может, если напьюсь, мысли уйдут из головы? и я усну без сновидений. Соблазнительная перспектива. «Знал бы, что ты заглянешь, попросил бы принести не только два бокала, но и две бутылки». Со смешком заметил Нергород, разливая остатки вина. В голове у меня словно что-то щелкнуло. Очень громко. Показалось даже, что лорд тоже должен был услышать. Я резко повернулась, посмотрев на него через спинку кушетки. «Я пошутил», — заверил он, смутившись. «Мне не жалко, просто плечо болит. Мне явно нужно больше вина или что-то покрепче». «Нет, я не об этом», — быстро отмахнулась я. «Я о том, как знание меняет решение. И будущее. Мы не собирались ехать в Крувил, пока Агонарет не сказал нам о грядущем нападении. Мы изменили решение и поехали. Этим самым уже изменили будущее. Нас не должно было быть в Крувиле, но мы там были». И, как вы сказали, это был первый случай, когда вам удалось приехать в место нападения настолько заранее, верно? «Верно», — согласился Нергард, пока не понимая, к чему я клоню. Он подошел к кушетке, протянул мне бокал с вином и вернулся к столику за своим. «Так, может быть, это нас и подвело?» «Мы ведь не скрывались. Наши гуары наделали в городе много шума. Все знали о том, что мы приехали. Если туда по какой-то причине собиралась белая ведьма...» Или кто-то еще со своим туманом, она, или он, или они могли передумать и отправиться в другое место? Нергард снова сел рядом со мной, задумчиво покатывая вино в бокале. Думаешь, если бы мы или себя тише не торопились войти в город, нападение состоялось бы? Это всего лишь теория, но вполне возможная. Своей поездкой в Крувел мы хотели защитить город, изменить будущее. Но перестарались и изменили его слишком сильно. А Гонорет не виноват. Он видел будущее тогда, когда мы еще никуда не собирались ехать. «Значит, в следующий раз нужно постараться подгадать так, чтобы мы прибыли на место за минуты до нападения», — резюмировал Нергорд и улыбнулся мне. «Это похоже на план, Лора. Ты молодец». И он протянул ко мне бокал, край которого я с удовольствием коснулась своим. «Все-таки бессонница бывает полезной».